Глава пятьдесят девятая. Тварь не хотела умирать. Увесистая рукоять меча дрогнула в моей руке из-за рывка зверя. Я вжала клинок во врага, чтобы тот не вырвался. Но вдруг рана зверя почернела и стала увеличиваться. Эта черная дыра росла и росла, затягивая меня внутрь. Расширенными от ужаса глазами я смотрела на черную бездну. Я держалась отчаянно за меч, будто он мог помочь мне в этой ситуации. В какой-то момент поняла, что ору, как ненормальная и лечу в бездну. Вслед за мной, кувыркаясь, летел мой любимый оборотень. Меч рассыпался мелкими искрами, и они проложили млечный путь нашего полета. Чтобы не помереть от страха, я рывком набросилась на святогора вцепилась в его шерсть и прижалась всем телом. Стало не так страшно. В тот же миг пространство вокруг нас материализовалось, и мы упали на мягкую траву полночного леса. Над макушками деревьев плыла полная луна, серебря все вокруг. — Где мы? — ахнула я. — В зачарованном лесу, — ответил мне серый волк. — Надо выбираться из него и мчать в деревню, — воодушевилась я. Кажется, оторвались от тьмы. Если мы в лесу, значит, есть путь в деревню. — Так ведь не на земле, а на по ту сторону колдовства, — молвил серый волк. — Это где? — опешил я, опасливо озираясь по сторонам. «Там, откуда нет возврата, по ту сторону тьмы», — голос волка выдал печаль. «Не смог я уберечь тебя, Любава. Прости». «Думал, что наша любовь победит тьму, но вышло иначе». «То есть вышло иначе?» — переспросила я, не до конца улавливая смысл услышанного. «Ты что, хочешь сказать, что тьма победила, и мы никогда не вернемся домой?» «Тьма получила тебя», — вздохнул волк. «Пронзив ее, ты слилась с ней воедино, растворилась в ней» стала с ней одним целым. Не может быть! Я была в шоке. Ничего себе, помахала ножичком. Оно мне надо было. Почему никто не крикнул, чтобы я бросила меч? Впрочем, трусливая нечисть предупреждала. Надо было слушаться и вместе с ней драпать в избушку. Только как потом жить, зная, что я бросила в беде возлюбленного, его братьев и богатырей? Короче, не смогла бы я поступить иначе. Так что имею то, что имею. Теперь надо думать, что делать. «Прорвемся!» — деловито заявила я, вглядываясь в серебристый сумрак зачарованного леса. «А как же иначе?» — поддержал серый волк, будто ничего страшного не случилось, и что наша теперешняя прогулка есть не что иное, как запланированное посещение природных достопримечательностей царства тьмы. «Хм, признаться, это тот еще экстрим. По мне, так восхождение на Эверест в летнем платье без гида альпинистского снаряжения — менее опасное приключение» или же погружение в Марианскую впадину без акваланга. Все подобные похождения вели к смерти, вот и мы сейчас были в весьма опасном положении. Впрочем, будем надеяться на лучшее, и тогда это самое лучшее не заставит себя ждать. Главное, не помереть до того момента, когда оно замаячит на горизонте. Серый волк держался спокойно. Я тоже. А чего паниковать? Судя по всему, самое страшное уже случилось. А если что-то ужасное ждало нас впереди, то вместе со святогором не так страшно. Я поняла, что после того, как Святогор сцепился с тьмой и готов был умереть ради меня, я тоже не боюсь умереть ради него, а то и вместо него, ну, либо вместе с ним. Короче, отныне мы с ним одно целое, и нареченность здесь ни при чем. Это уже не она правила, Бал, а сплетение душ и любовь. Чтобы отвлечься от терзающих мыслей, решила поговорить со спутником. Надо попробовать найти выход, я постаралась казаться бодрой. Тогда садись на меня, поскачем, куда глаза глядят. Хм, странный выбор. Я бы предпочла более определенный пункт назначения, но возражать не стала. Села на спину серого волка и крепко вцепилась его шерсть на загривке. Волк резко выдохнул и помчал сквозь кусты и деревья. Даже не знаю, сколько времени прошло и сколько километров мы преодолели. Лес становился реже, а подлесок наполнился зарослями папоротника. Волк быстро бежал сквозь зелень вдруг замер, как вкопанный. — Что случилось? — не поняла я. — Ты слышишь? — спросил он. — Нежный перезвон. — Нет, — слезла с мохнатой спины. — и Этот перезвон схож со звоном росы на нежных цветах, а они зовут вперед, словно завлекают. Он говорил вдохновленно, с искрой в глазах. Я аж офигела от такой патетики. Он что, бредит? После его слов мне захотелось тряхнуть головой, чтобы выбить из нее все воспоминания об услышанном. Какой такой звон росы? Что за зов цветов? Да и как парень может рассуждать столь сентиментально? Волк подпрыгнул и обернулся светогором. Тут же сгреб меня в охапку, прижав к широкой груди, в которой гулко громыхало сердце. Не зря мы оказались в этом месте в это время. Задумчиво протянул Светогор, прижимая к себе мою голову. «Нынче ночь Ивана Купалы. Стоит только найти цветок папоротника и загадать желание, как оно тут же сбудется». «Думаешь, найти цветок реально?» «Я ж не поверила в это. В голове напрочь засела что папоротники не цветут. В житейском мире не видывал я цветка папоротника. А вот в зачарованном лесу, затерянном во тьме, все может быть». Эта мысль взбудоражила. Она волновала так, что у меня дыхание сбилось. Так вот, что за звон росы и шопот цветов поймал волк своим острым слухом. Духи природы давали знак. Велели задержаться здесь. — А что же мы загадаем? — почему-то спросила я, будто мы уже нашли цветок. И осталось только огласить желание. — Этого я не знаю, — он пожал плечами. — Раз волхвами сказано, что девица из иного мира победит тьму, то так и будет. И, как я вижу, все к этому клонится. Так что твое желание изменит весь мир. Осталось только цветок найти, — отметила я. В душе что-то ёкнуло и даже похолодело. Вот он решающий момент. Только как распорядиться им? Что загадать? Но Светогор прав. Вначале нужно сыскать цветок папоротника.